Письмо 15 -е. Сенека приветствует Луцилия. В старину был обычай, сохранившийся вплоть до моего времени, начинать письмо словами «Если ты здоров, это хорошо, а я здоров». Нам же правильнее сказать «Если ты занимаешься философией, это хорошо» потому что только в ней здоровье, без нее больна душа и тело, сколько бы в нем ни было сил, здорово так же, как у безумных или одержимых. Так прежде всего заботься о том, настоящем здоровье, а потом и об этом втором, которое недорого тебе обойдется, если захочешь быть здоровым. Упражняться, чтобы руки стали сильнее, Плечи шире, бока крепче. Это, Луцилий, занятие глупое и недостойное образованного человека. Сколько бы не удалось тебе накопить жиру и нарастить мышц, все равно ты не сравняешься ни весом, ни силой с откормленным быком. К тому же груз плоти, вырастая, угнетает дух и лишает его подвижности. Поэтому, в чем можешь, притесняй тело и освобождай место для духа. Много неприятного ждет тех, кто рьяно заботится о теле. Во-первых, утомительные упражнения истощают ум и делают его неспособным к вниманию и к занятиям предметами более тонкими. Во-вторых, обильная пища лишает его изощренности. Вспомни и о рабах наихудшего разбора, которым поступают в обучение, хоть этим людям ни до чего, помимо вина и масла, нет дела. И день прошел для них на славу, если они хорошенько вспотели и на место потерянной влаги влили в пустую тробу новое питье, еще в большем количестве. Но ведь жить в питье и потении могут только больные желудком». Есть, однако, упражнения легкие и недолгие, которые быстро утомляют тело и много времени не отнимают, а его-то и следует прежде всего считать. Можно бегать, поднимать руки с грузом, можно прыгать, подбрасывая тело вверх или посылая его далеко вперед, можно подпрыгивать, так сказать, на манер салиев или, говоря грубее, сукновалов. Выбирай какое угодно упражнение, привычка сделает его легким. Но что бы ты ни делал, скорее возвращайся от тела к душе. Упражняй ее днем и ночью, ведь труд, если он не чрезмерен, питает ее. Таким упражнением не помешают ни холод, ни зной, ни даже старость. Из всех твоих благ заботься о том, которое... Старее становится лучше. Я вовсе не велю тебе все время сидеть над книгами и дощечками. И душе нужно дать роздых, но так, чтобы она не расслабилась, а только набрала сил. Прогулка в носилках дает встряску телу и не мешает занятиям. Можно читать, можно диктовать, можно беседовать и слушать других, впрочем,. И прогулка пешком позволяет делать то же самое. Не пренебрегай также напряжением голоса, а вот повышать его и понижать по ступеням и ладам я тебе запрещаю. Впрочем, может быть, ты хочешь выучиться, как тебе гулять. Тогда допусти к себе тех, кого голод научил невиданным прежде ухищрениям. Один сделает размеренной твою походку, Другой будет следить во время еды за твоими щеками И наглость каждого зайдет настолько далеко Насколько позволят твои терпеливость и доверчивость Так что же, разве с крика, с сильнейшего напряжения голоса начинается речь? Нет, для нас, естественно, разгорячаться постепенно Так что даже при ссоре сперва говорят а потом лишь начинают вопить, и никто сразу же не зовет свидетелей кверитов. Поэтому, как бы ни увлек тебя порыв души, произноси речь то с большей, то с меньшей страстью, как голос и грудь сами тебе подскажут. Когда ты хочешь приглушить и умерить голос, пусть он затихает постепенно, а не падает резко. Пусть он будет таким же сдержанным, как тот, кто им управляет, и не бушует, как у грубых неучей. Ведь мы делаем все это не для того, чтобы совершенствовался голос, а для того, чтобы совершенствовались слушатели. Я снял с твоих плеч немалый труд, а теперь, вдобавок к этому моему благодеянию, «Награжу тебя греческим подарком». Вот замечательное наставление. Жизнь глупца безрадостна и полна страха, потому что он все откладывает на будущее. Ты спросишь, кто это сказал? Да тот же, кто и прежние слова. А какую, по-твоему, жизнь называет глупой? Как у Исиона и бабы? Как бы не так. «Нашу собственную, жизнь тех, кого слепая алчность бросает вдогонку за вещами вредными и наверняка не способными ее насытить, тех, которые давно были бы удовлетворены, если бы хоть что-то могло нас удовлетворить, тех, кто не думает, как отрадно ничего не требовать, как великолепно не чувствовать ни в чем недостатка и не зависеть от фортуны. Не забывай же, Луцилий, за сколькими вещами ты гонишься, а увидев, сколько людей тебя опередили, подумай о том, сколько их отстало. Если хочешь быть благодарен богам и собственной жизни, думай о том, что ты обогнал очень многих. «Но что тебе до других? Ты обогнал себя самого. Установи же для себя предел, за который ты не хотел бы перейти, даже если бы мог. Пусть останутся за ним таящие угрозу блага, притягательные для надеющихся и разочаровывающие достигших. Была бы в них хоть какая-то прочность». Они бы приносили порой удовлетворение, а так они только распаляют жажду черпающих. Привлекательная внешность вдруг меняется. Зачем мне требовать у фортуны то, что неведомый жребий сулит мне в будущем, вместо того, чтобы потребовать у себя не стремиться больше к этому? К чему стремиться? Мне ли копить, забыв о бренности человека? Над чем мне трудиться? Нынешний день последний, Пусть не последний, но и последний близко. Будь здоров!